Известие о появлении очередной банды застало Руслана в мастерской. Посыльный отрезано передал ему срочный вызов и тут же умчался. Быстро прочтя записку, Шатон велел своему помощнику заканчивать набивку корпусов мин, а сам отправился переодеваться. Спустя два часа он привычно толкнул знакомую до последней трещинки дверь и, войдя в кабинет, удивленно присвистнул. За столом перед мрачно замершим майором сидели двое. Жандармский штабс-капитан и полицейский майор. Увидев парня в его уже привычном обличье, то есть в черкеске и с оружием, гости заметно скривились, но быстро взяв себя в руки, дружно уставились на Рязанова. «Вы хотели видеть моего товарища, господа? Он перед вами». Голосом графа можно было замораживать воду и резать стекло. Офицеры, явно понимая, что вынуждены делать то, чего делать совсем бы не стоило, снова покосились на оружие парня и, быстро переглянувшись, начали подниматься из-за стола. Но Руслан не дал им даже шанс на какую-либо глупость. Одним плавным движением, выхватив револьвер, он щелкнул курком и, взяв гостей на прицел, тихо поинтересовался. «Что тут происходит, господин майор?» Гости замерли в нелепых позах, пытаясь понять, что может им грозить, делая они хоть одно лишнее движение. «Это по вашу душу, Руслан Владимирович», — пожал граф плечами, не спеша закуривая. «Сие господа смеют требовать от меня ответа, где вы были полтора месяца назад». «Требуют?» — со злой иронией переспросил Руслан. «Так может приказать их в холодную запереть? Пусть поведают, кто им такой интересный приказ отдал и на кого этот господин работает, уж не на иностранное ли государство». «Вы в своем уме, господин штабс-капитан?» — попытался возмутиться жандарм, но, наткнувшись взглядом на срез револьверного ствола, примолк. «Я все еще жду ответа на поставленный мной вопрос», напомнил Шатун, нарушив затянувшееся молчание. «Кто послал?» «Я, пожалуй, попробую все объяснить, если вы позволите нам сесть», откашлившись, предложил полицейский. «Извольте, но руки держите на столе», кивнул Шатун, оставаясь на месте. Еще только войдя в кабинет и увидев гостя, он сместился так, чтобы, открывшись, дверь скрыла его от входящего. Так что за спину он был спокоен. — Нам точно известно, что из столицы к вам приезжал князь Ростовцев, ваш отец, — усевшись заговорил полицейский. — Вы встретились с ним, это мы тоже знаем точно. — А это теперь стал преступлением? — не удержавшись, фыркнул Руслан. — Господь с вами. — Нет, конечно. — заметно растерявшись, ответил жандарм. — Но после, буквально через два дня, ваш отец снова пустился в дорогу. — Это было его решение. — Каким боком это вас касается? — не сумел промолчать парень, уже сообразивший, о чем пойдет речь. И тем более, с чего вдруг вы приехали сюда? «Зачем он приезжал?» – жестко спросил полицейский, буквально впившись в Руслана взглядом. «Угадайте с трех раз», – презрительно хмыкнул Шатун. «Господин штабс-капитан», – зашипел в ответ жандарм. «Я понимаю, что вы офицер контрразведки можете позволить себе некоторые вольности по отношению ко всем остальным, но на этот раз вам придется отвечать на наши вопросы, уж поверьте!» «Вот как?» «И кто же меня заставит?» Продолжал выводить их из себя Руслан. «Или вы готовы применить пытки по одному только подозрению?» «В таком случае, господа, спешу вас заверить, что сделать это будет весьма затруднительно, потому как сдаваться вам я не собираюсь. Хотите драки? Вы ее получите. По всей форме». «Нам не нужна драка», устало вздохнул полицейский, укоризненно глянув на коллегу. «Нам нужны ответы». «Ответы о чем?» «Господа, или вы рассказываете все толком, и тогда, возможно, беседу у нас и сложится, или просто встаете и уходите из этого кабинета. Навсегда!» «Из столицы пришла депеша. Ваш отец не вернулся из этой поездки. Его там ждали, он знал о том. И потому сразу по приезде должен был встретиться со своим визави. Но ни навстречу, ни домой он так и не пришел», — коротко рассказал жандарм. «Нам приказано выяснить у вас, чем закончился ваш разговор и почему он уехал из города так быстро». Князь персона известный просто так исчезнуть не может. «Из чего вы взяли, что мне что-то известно о его исчезновении?» – пожал парень плечами. «В гостинице мы узнали, что вы были не очень обрадованы его приезду». «А чего вы ожидали?» «Папаша пашему личность известна, и известность – это не самого приятного толка, так что ничего хорошего от его появления ждать не приходилось». Так и вышло. Едва поздоровавшись, он принялся опросить денег. В очередной раз серьезно проигрался». «И что вы ответили?» — тут же отреагировал жандарм. «Отказал. Ничего иного я ответить не мог. Я на жалование свою живу, а ему требовалось немного много, ни мало, 250 тысяч. Вот вы, господин майор», — обратился он к полицейскому, — «готовы выложить такие деньги?» «Помилуйте, откуда?» — растерялся офицер. «Вот и я то же самое ответил», — понимающий кивнул Руслан. «И на этом разговор закончился», — быстро уточнил жандарм. «Овы, господа, люди подобного сорта так просто не отступаются. Он приходил к нам в дом, снова требовал денег, просил, даже грозился, предлагал имение пожалованное продать. Но когда понял, что денег ему не видать, собрался и уехал. К слову, с ним слуга был, тот еще фрукт, он тоже пропал». «Откуда вы знаете, кем именно являлся тот слуга?» – последовал вопрос от полицейского. «Это даже не смешно, господа», – презрительно скривился Руслан. «Похоже, вы забыли, с кем дело имеете». Офицеры заметно смутились, сообразив, что несколько увлеклись. И что было после? Вернулся жандарм к допросу. «Ничего — Ничего, — снова пожал Руслан плечами. — Он уехал, а я к делам службы вернулся. — И Из города никуда не уезжали? Нужды не было. — Казаки ваши тоже все время при вас были? — задумчиво кивнул жандарм. — А тот горит, что вами раненым был из степи привезен где и сейчас? — хитро прищурившись, поинтересовался полицейский так он еще до того в горы подался, отмахнулся Шатун. У него с кровниками своя замятня, так что как Малс в себя пришел и ходить уверенно начал, так и уехал. То есть горец сей покинул город раньше, чем ваш отец уехал, уточнил жандарм. Так и есть, спокойно кивнул Руслан. Удивительно, господин штабс-капитан, но вы поразительно спокойны, хотя только что узнали, что ваш отец, возможно, мертв, мрачно констатировал полицейский майор. «Странно, что вы этом удивляетесь», — хмыкнул Руслан в ответ. «Думаю, вам не надо рассказывать, что сей его приезд — это первый раз, когда я видел его в лицо. Так что странно было бы начни огоревать о почти чужом человеке. Да и, как уже было сказано, личностью папаша мой был не самый приятный». «И тем не менее, это был ваш отец, который, к слову, признал вас официально», — жестко напомнил жандарм. «Господа, если бы не необходимость нашей службы, князь Ростовцев и не подумал бы этого сделать». Неожиданно вступил в разговор граф. Мы изначально знали, кем именно является Руслан Владимирович, но его дело требовало сохранения инкогнито. А вот после пришлось объявить его титул официальным. Мы это сделали, а посему прошу вас более данной темы не касаться. Понимаю, уважительно кивнул жандарм. К тому же ты и вправду не имеет отношения к нашему делу. Имеете добавить еще что-нибудь, господин штабс-капитан? А вообще нет, мотнул Руслан Чубом. «У вас есть еще какие-то вопросы, господа?» — поинтересовался граф, закуривая очередную папиросу. «Нет, вопросов мы больше не имеем, но хочу просить вас, господин майор, направить ваших людей под командой господина штабс-капитана на поиски пропавшего князя. Думаю, это и в его интересах тоже», — закончил жандарм, многозначительно покосившись на парня. «Уж поверьте, наследства от него я точно не жду», — фыркнул Шатун. И, к слову сказать, не удивлюсь, если этот прохиндей решил обвести всех вокруг пальца и просто сбежать. «Куда?» — тут же сделал стойку жандарм. «А мне откуда знать?» — хмыкнул Руслан. «Это у него долги, а не у меня». «А вы не боитесь, Руслан Владимирович, что его взаимодавцы решат его долги с вас получить?» — тут же спросил полицейский. «Ну пусть попробуют», — хищно оскалился парень, заставив гостей вздрогнуть. — Так что, господин майор, — повернулся жандарм к Рязанову, — мы можем рассчитывать на помощь вашей службы? — Я отвечу на ваш вопрос позже, когда буду знать, закончили ли Руслан Владимирович свои служебные дела, — обтекаемо отозвался граф. И когда мы сможем получить ответ, — осмелился проявить настойчивость жандарм. Думаю, завтра все станет известно. — Вы не очень-то и торопитесь, — снова надавил полицейский. — А куда теперь спешить? — повернулся к нему Рязанов. Ежели князь убит, то никакой спешкой его уже не вернешь. А ежели и вправду решил бежать из страны, то спешить тем более некуда. Запас времени у него велик. Но мы можем рассчитывать, что команду поиска возглавит господин штабс-капитан лично, продолжал давить жандарм. А вы всерьез решили, что наши пластуны станут подчиняться еще кому-то кроме него, позволил себе едва заметную усмешку граф. Кстати, Руслан Владимирович, а как можно приобрести револьверы вашей конструкции? неожиданно сменил жандарм тему. «Лавка нашего оружейника на базаре и запрета на продажу этого оружия я не накладывал, развел парень руками». «Дорого!» — скривился офицер. «Дешевле никак!» — вздохнул Шатун. «Ни железа, ни чугуна, ни стали в этих местах не добывается. Все привозное. А, как известно, перевоз иной раз дороже самого товар встает. Потому и контрабанды всегда в цене. Там утаили, тут пошлину не платили. Вот и барыш». — Жаль, — искренне огорчился жандарм, — удобная штука эти ваши револьверы. — Потому я решил перевооружить ими своих казаков, — кивнул Шатун. — Что ж, господа, — подвел полицейский итог беседе, — завтра с утра мы будем ждать вашего решения. — Я ничего не говорил про утро, — жестко перебил его Рязанов. — О моем решении вы узнаете, когда оно будет принято. Интересы службы важнее чьих-либо желаний и чайней. — Конечно, — осекшись, нехотя согласился полицейский. Офицеры вышли, и Руслан, сунув револьвер в кобуру, устало присел к столу. Рязанов, достав из портсигара очередную папиросу, задумчиво повертел ее в руках и, покосившись на дверь, еле слышно спросил. Кого подрядил? Из казаков кто или вправду горец тот? — Не нужно тебе этого знать, Миша, — так же тихо отозвался Руслан. — Чего не знаешь, не расскажешь. — Значит, горца, — моментально сообразил майор. — Правильно сделал. Этого теперь по всем перевалам искать придется, да и то не факт, что найдешь. Но ехать на поиски тебе придется, что не говоря о службы без конца прикрываться не получится. К тому же непримиримые сидят словно мышь под веником. Знаю, да и подозрительно это будет, кивнул шатун. Ладно, плевать, покатаемся по округе, может, и вправду что найдем. Заодно узнаю, как все это дело провернули. Не спеша двигаясь по тракту, казаки старательно всматривались в дорожную пыль, ища хоть какие-то следы. Но за прошедшее время даже, возможно, натекшая кровь давно уже была раскатана и скрыта песком. Шатун, лениво покачиваясь в седле, то и дело подносил глазам бинокль, осматривая окрестности. Но особого смысла в этом не было. Осень еще не полностью вступила в свои права и под лесах, хоть и начал желтеть, но еще не облетал. Так что рассмотреть что-то было проблематично. Полицейский урядник и жандармский рот, отправленные с ним на поиски, изнывали от скуки, пыли и еще не спавшей жары. Обливаясь потом, оба изредка пытались разговорить парни, но, нарвавшись на короткие ничего не значащие ответы, быстро теряли всякий энтузиазм. Баловать их беседами Руслан не собирался. Но самое интересное начиналось на биваках. Вставая на ночевку, казаки быстро разбивали лагерь и принимались готовить ужин на всех. Руслан, по уже сложившейся традиции, сам обихаживал коня и, присев у костра на седло, не спеша планировал маршрут на следующий день, и все попытки этих двух господ внести в него свои коррективы попросту игнорировал. Как игнорировали их в существовании казаки? Все доклады получал только Шатуна на любые попытки полицейского или жандарма что-то спросить реагировали неопределенным пожиманием плеч. В первый же день жандармский ротмистр попытался построить Руслановых башебузуков но нарвался на такую отповедь, что едва жив остался. Его моментально сшибли с коня и, прижав к горлу кинжал, пообещали вырезать язык, ежели он посмеет еще раз разговаривать с казаками в подобном тоне. Глядя на этот воспитательный процесс, Руслан даже не делал попытки остановить своих подчиненных, а когда полицейский попробовал ему указать на этот факт, равнодушно ответил. «Думать надо головой, а не только есть в нее». Перед ним необычная серая скотинка, а люди, живущие по своему укладу и по рескрипту его императорского величества, несущие службу по охране рубежей государства. Любая же иная служба несется ими только по отдельному договору. Так что орать или как-то еще оскорблять таких воинов означает показать себя круглым дураком. «Но ведь одно же дело делаем», – жалобно пролепетал полицейский. «Это расследование ваших служб, мы здесь только по настоятельному требованию вашего начальства». «Желайте помощи, не путайтесь под ногами!» «И как вы искать собираетесь?» Отряхнувшись, угрюмо поинтересовался жандарм. «Для начала на сутки пути от леса отъедем, хотя, думаю, что в степь они выехать не успели», все так же равнодушно отозвался Шатун. «С чего бы?» — насторожились служаки. «Засаду проще всего в лесу устроить. В степи кого подкараулить, это уметь надо, да и карету в степи не спрячешь». Там даже всадника издалека видно, так что в лесу искать надо или где-то рядом. Оставив пару своих сопровождающих обдумывать и рассуждать о верности его предположений, Руслан разбил свою команду из шести человек на пары и отправил их осматривать лес вдоль тракта. На мягкой земле подлеска след кареты останется заметным даже спустя прошедшее время, просто потому что дождей не было. Утренняя роса подняла траву, но колея от тяжелого транспорта все равно осталась. Группа объезжала всю прилегающую к тракту площадь уже четыре дня, когда Роман, придержав коня, молча указал Руслану куда-то в просвет в древесных кронах. не спеша достав из сумки бинокль, шатун смотрелся в указанную сторону и, кивнув, негромко скомандовал. «Возьми пару своих ребят и проверь, что там. Если то, что мы ищем, гонца пришлешь». сполню княже!» — коротко кивнул следопыт и, окликнув своих бойцов, звучно щелкнул в воздухе на подгоняя коня. — Куда это они? — тут же подскочили к парню сопровождающие. — Проверить? — Что проверить? — Господа, а вам не кажется, что отчета давать вам я не должен? Не тот у вас чин? — резко оборвал Руслан вопросы. — Дозвольте вопрос, ваш благородие, — нарушил повисшее молчание ротмистр. — Слушаю вас, — коротко кивнул Шатун. — Почему вы не гнушаетесь с простыми казаками из одного котла есть, а к нам относитесь как к врагам? — Ошибаетесь, ротмистер. Реши я, что вы мои враги и вас бы уже Зло усмехнулся Шатун. — Просто ваше начальство сразу решило виновным за это происшествие меня назначить. А я подобных инсинуаций не терплю, так что, как говорится, за что боролись, на то и напоролись. — Так кто ж начальство? — обижно возразил полицейский. — По мне-то к вам и смысла никакого не было батюшку вашего убивать. У вас тут и карьера свои, дела кое-какие имеются а у него в столице свои дела имелись, и, как я слышал, наследству с него вам никакого ждать не приходится. — Это точно, — презрительно скривился парень. — Промотал все наследство родитель мой. Так что вы, урядник, правы. Не было мне никакого смысла в его смерти и выгоды никакой. Одно беспокойство. — Так чего же вы тогда согласились в поиске участвовать? Тут же вклинился в разговор ротмистр. — Странный вопрос, сударь, — пожал Руслан плечами. Пусть бестолковый, пусть мод, но какой-никакой, но родитель, родная кровь. Не по-божески будет, ежели я его брошу в канаве гнить бесположного упокоения. Уж такую малость почтений я ему оказать обязан. Это верно, одобрительно закивал полицейский. Руслана с самого начала удивил подбор сопровождающих лиц. От жандармов ротмистр, пусть невысокий, но офицерский чин. А полиция вообще отделалась урядником. Вроде как на и отвяжись. Парень так и не решил, счесть это оскорблением или просто сделать вид, что не заметил. Хотя, с другой стороны, судя по реакции господ из полиции при отъезде из города, они уже успели махнуть на это дело рукой и просто изображали некую активность, чтобы было чем отчитаться перед большим начальством. Да и ссориться со службой контрразведки им совсем не хотелось. История со снятием городского полицмейстера еще не забылась. И наживать себе серьезных врагов полиции не желали. Хорошо запомнили, кто именно того полицмейстера снял и кто обратился в контрразведку, когда возникли серьезные проблемы в Краснодаре. Жандармы же явно решили не упускать случай подобраться к их службе поближе, а еще лучше заставить сливать информацию одного из ее офицеров. Межведомственные разборки были всегда, и ничего не изменится даже через сотни лет. Влетевший из-за поворота всадник наметом подлетел к замершему словно статую шатуну. И посыльный, озорно сверкнув белозубой улыбкой, быстро сообщил: Нашли, княже! Вороны место указали! «Веди!» — скомандовал Руслан силой толкнув беса каблуками. Зло оскалившись, жеребец взял с места рысью и, в три прыжка разогнавшись, перешел на тяжеловесный, но стремительный галоп. Руслан не гнал беса таким аллюром и всегда удивлялся, как такая махина может нестись с такой скоростью. Разогнавшись, громадный конь не уступал скорости даже арабской полукровки, на которой скакал гонец. Жандармы-полицейские отстали сразу. Их умения кавалеристов ограничивались только неспешной рысью, так что до распадка, в который грабители закатили карету, они добрались минут через пять после того, как там уже был шатун. Осматривая место происшествия, парень не мог про себя не отметить, что все было сделано мастерски. Кучер, он же личный слуга князя, был убит одним броском кинжала. Самого же князя, немудрствуя лукаву, просто пристрелили, остановив транспорт. Пуля вошла ему в левый висок и вышла с другой стороны, вынеся часть черепной коробки. Все сиденья и стена были залиты кровью. Внимательно осмотревшись, Руслан понял, что сделано все было на дороге, а после карету перегнали сюда. Стел сняли все ценное, после чего, погрузив добычу на выпряженных из кареты лошадей, разбойники ушли. Будете что-то зарисовывать или записывать, повернулся Руслан к подошедшим смежникам. Чего уж тут, судорожно сглотнув, мотнул головой жандарм и отойдя в сторонку, принялся усиленно дышать, пытаясь справиться с приступом тошноты. Итак, понятно, ограбили, быстро согласился с ним полицейский и, сняв фуражку, перекрестился, вскинув взгляд к небу. Добре! Тогда забирайте лошадей, в сторонку отойдите, скомандовал шатун жестом подзывая к себе романа. Ты уж прости, брат, что приходится тебя просить о таком, но эти вон с меня глаз не сводит, тихо начал Руслан, но следопыт не дал ему договорить, понимающе кивнув. Пустой, княже, скажи, что сделать надо, все справим. Тела в брезент заверните, а после карету разобрать и все части сжечь, а самое главное осмотреть ее на предмет тайников. Папаш мой, тот еще пройдоха был, может, какие бумаги припрятал, и сиденье в вспороть не забудьте. «Так, может, на подворье ее, а там и выпотрошим», — чуть подумав, предложил следопыт. «Ездить на ней я все одно не стану. Вонч питалась так, что не отмоешь. А бросать просто так, только падальщиков приманивать. Нет, здесь все сделаем», — решительно мотнул Руслан головой. «Добрый, княже, все сполним», — решительно кивнул Роман и, пронзительно свистнув, жестом подозвал к себе бойцов. Пока он раздавал указания, Шатун выбрался из распадка, и задумчиво посмотрев на небо, вздохнул, не обращаясь ни к кому конкретно. — Тут ночевать придется, не поспеем до темноты в город. — А что вы делать собираетесь? — насторожился жандарм. — Тут же вроде все понятно. — Надо прибрать тут и проследить, чтобы огонь на степь не перекинулся, — коротко пояснил парень. — Вы что, карету сжечь собираетесь? — удивился ротмистр. А вы предлагаете так ее тут бросить? — повернулся к нему Руслан. — Думал, в город погоните. — Зачем? Ну как же, вещь не дешевая, да и осмотреть ее как следует тоже не помешает. Вот казаки осмотрят, пока разбирать станут, а в город ее тащить глупо. Тут-то от вони не продохнуть, а в городе вовсе все провоняет, а просто бросить падальщиков собрать у самого тракта, так и до беды недалеко. А чего сейчас их нет, не унимался жандарм. Шакал зверюмный, были они тут, вон вокруг кареты вся земля их лапами истоптана. Да только внутрь пробраться не смогли, а теперь как открыли не уйдут. «А при чем тут их ум?» — не понял полицейский. «При том, что нас, увидев, сбежали. Знают, что такое оружие. И в чем тогда опасность, ежели мы тела увезем?» — не унимался жандарм. «Да и в том, что их тут много крутиться будет. Придут на запах, а голод утолить нечем. Могут стаи на у кого броситься. Хотите снова сюда ехать, очередные кости собирать?» Прошу, вы их повадки знаете», — уважительно кивнул полицейский урядник так почти все время в поле да в лесу приходилось сталкиваться, пожал Руслан плечами, не спеша прохаживаясь по краю распадка и отслеживая работу своих подчиненных. В тот момент, когда казаки принялись разбирать карету, парень встал так, чтобы оба сопровождающих оказались спиной к распадку. «Как думаете, господа, сколько было нападавших?» спросил он, делая вид, что осматривает съезд в распадок. «Но двое, точно было, не меньше», решительно заявил полицейский. Это же надо было и кучера зарезать, и пассажира застрелить. Одному такое дело не сделать. «Верно, да и карету прежде остановить надо было», — задумчиво кивнул жандарм. «Трое их было, господа, трое», — заявил Руслан, выпрямившись и положив ладони на рукоять кинжала. И действовали не одновременно. Один карету остановил, второй на кучера прыгнул, а третий в папашу стрелял. И сделано это было так, чтобы побыстрее с дороги убраться». Тракт наезженный, и долго на нем стоять бандитам было не с руки. И местности-то они хорошо знают. Распадок этот в раз не найдешь. Выходит горцы. Тут же выдвинул версию жандарм. Боюсь, это мы узнать сможем только случайно, вздохнул Шатун. Не так давно наши каторжники купцов грабили под горцев, вырядившись. Так что придется ждать и присматривать, закончил он, задумчиво оглядывая кромку леса. Хоронить князя пришлось в закрытом гробу. Руслан, понимая, что в этот момент к нему привлечено особо повышенное внимание, решил сделать все по высшему разряду. отпивание в церкви, саркауст, поминки в ресторане, в общем, хоронили тещу, порваль два баяна. Он и сам чувствовал себя не в своей тарелке, участвуя в этом фарсе. Но обстоятельства требовали, он просто заставил себя все это вынести, старательно контролируя собственную мимику и жесты. Показать кому-то, что ему неприятно или просто все равно, парень не мог. Ситуация не позволяла. Его украшенной шрамами физиономия казалась окружающим маской. И только взгляд, внимательный, жесткий, заставлял всех принимавших участие в похоронах невольно ежиться и отводить глаза. Как потом рассказал граф, из-за этого взгляда многие представители местного общества кинулись выяснять у него, с чего этот молодой княжич так смотрит. Уж не подозревает ли именно этого вопрошающего в причастности к убийству? Услышав такое, Руслан долго и от души хохотал. Благо разговор этот случился уже дома, после всех скорбных деяний. А после они тупо напились. В сопли, в дрова, до нечленораздельного мычания и сползания под стол. Как оказалось, Рязанову вся эта ситуация тоже доставила много неприятных минут. Он изначально был сторонником незаметного устранения беспутного князя, но в столице решили иначе. Так что окончание этой истории подобным образом его устраивало как нельзя лучше. Ведь теперь Руслан являлся единственным законным представителем печально известной фамилии, и надавить на него было просто нечем. Даже сделанные покойным князем долги ему предъявить было бы сложно, потому как наследство от папаши парень не получал. Все фамильные регалии и документы ему должны были переслать из столицы по линии их службы. А все оставшись, пусть достанется заимодавцам. Шатун был совершенно не против. Депеша о требованиях князя давно уже отправилась в Петербург но ответа ждать предстояло не менее двух месяцев. Так что теперь приятели могли спокойно вернуться к своим делам. Но было еще кое-что. Разбирая карету, Роман умудрился найти пакет размером примерно 30 на 40 сантиметров и толщиной около 10. Что в нем, Руслан решил выяснить уже дома. Благо следопыт, обнаружив тайник, просто сунул найденный пакет в сумку и отдал его парню уже в городе. Опохмелившись после загула и приведя себя в порядок, Руслан заперся в кабинете и, выложив найденный пакет на стол, принялся вдумчиво его изучать. Обследовав каждый миллиметр бумаги, в которой было завернуто содержимое, и убедившись, что там ничего нет, парень достал нож и аккуратно вспорол упаковку по сгибу. Вынув из бумаги резную шкатулку, Руслан отставил ее в сторону и, развернув упаковочную бумагу, проверил ее еще раз. Убедившись, что это просто упаковка, Руслан отодвинул ее в сторону и поставил шкатулку перед собой. Помня, что так называемый папаша человек непростой и вполне способен придумать какую-нибудь пакость, чтобы осложнить жизнь излишне любопытным. Парень надел толстые кожаные перчатки, специально заказанные у шорника для работы. Взяв нож, он отодвинул шкатулку подальше и принялся осторожно нажимать кончиком клинка на все завитушки и выступы, способные играть роль кнопки открывания. Не добившись результата, шатун достал из стола лупу и принялся изучать рисунок. К его большому удивлению, шкатулка вправду оказалась непростой. Латунный корпус, забранный в резной деревянный оклад. Но самый главный оклад этот был выточен из единого куска дерева. Тончайшая, очень искусная работа, за которой был скрыт главный секрет этого сундучка. Глаз парня вдруг зацепился за парный рисунок орнамента. Присмотревшись, Руслан убедился, что подобное больше нигде не повторяется. Парень достал из стола шила и надавил на найденные узлы сразу с двух сторон. Его опасения были не напрасны. Едва слышно, щелкнув рядом с точками, куда нажимал Руслан, выскочило сразу две иглы. Одновременно с этим крышка шкатулки слегка приподнялась. «Паранойя в дозированном количестве заметно продлевает жизнь», буркнул парень, рассматривая в лупу выскочившие иглы. Убедившись, что они смазаны чем-то маслянистым, Шатун, недолго думая, достал из стола тонкие плоскогубцы и, не мудрствуя лукаво, попросту обломил их у самой стенки. Подцепив крышку ножом, он поднял ее, понимающе хмыкнув. В последней трети крышка подавалась заметным усилием. Похоже, открывая шкатулку, хозяин одновременно взводил механизм выброса игл. Убедившись, что никаких больше неприятных сюрпризов шкатулка не хранит, Руслан поднялся и осторожно заглянул вовнутрь. Содержимое коробки было заботливо укрыто куском синего бархата. Подцепив материю ножом, парень откинул ее в сторону и, рассмотрев содержимое, растерянно присвистнул. «Да, похоже, наследство я все-таки получил. И моя мысль, что папаша собрался покинуть родину, была абсолютно верной. Тащить с собой в поездку такое может только человек, который не собирается возвращаться обратно». Шкатулка под самую крышку была забита драгоценными камнями. Тут были рубины, сапфиры, изумруды и алмазы. Глядя на эту мечту ювелира, Руслан только растерян головой качал, пытаясь представить, откуда князь мог набрать такое количество отборных камней. Все они были огранены, и размер имели весьма серьезный. Во всяком случае, сверху не было ни одного камня размером меньше спичечной коробки. «Если этот старый прохиндей горновитую палату ограбил, я его гроб следакам отдам. Пусть его дух вызывают, узнавая, куда добытые дел». Ворчал Руслан еле слышно, так что шаги в коридоре расслышал раньше, чем шедший оказался у двери кабинета. Быстро захлопнув крышку, Шатун сунул шкатулку в ящик стола и, присев, сделал вид, что что-то ищет в столе. Вошедший граф привычным движением развернул кресло и, усевшись, устало спросил. — Ты чего там, вчерашний день ищешь? — Да так, кое-что проверить хотел в винтовке, но, похоже, не получится, — отмахнулся Шатун. Тебе бы все с железом возиться, — качнул Рязанов головой. Зато и польза с того имеется, — не уступил парень. Это да, — покорно кивнул майор. Я вот чего зашел. Тут из наших имений весточка пришла. Архитектор наш снова денег просит. Просит? Значит, дадим, — отмахнулся Шатун. Много он хочет. Еще три тысячи, — мрачно вздохнул граф. На двоих или за каждого, — деловито осведомился парень. — Руслан, ты меня слышишь? Вдруг возмутился майор. Три тысячи? Откуда? Нам отказные по пять каждому выделили, а этот еще три требует. Миша, ты только не ори, ладно? Помолчав, осторожно попросил Руслан. Скажи, ты знаешь, кто в городе может купить сразу много драгоценных камней? Много это сколько, озадачился граф. Ну, два десятка, к примеру. Какие камни, какого размера, ограненные или дикие? Тут же принялся выяснять майор. Разные ограненные. Коротко ответил парень. «Руслан!» — с каждой секундой мрачнее все больше тихо произнес Рязанов. «Откуда? Рассказывай! Все!» — жестко потребовал он. «Помнишь, я Иванов под старым лабазом брал?» — вздохнул парень, смущенно рисуя пальцем по столешнице. «Конечно, помню!» — быстро кивнул майор. «Ну вот я там и подобрал кое-что. Все одно хозяев этих вещиц искать уже бесполезно, а нам с тобой деньги нужны». — быстро произнес Руслан, сбивая приятеля с волны возмущения. — Почему бесполезно? — растерялся Рязанов. — Да потому что камешки эти не в украшениях, которые опознать можно отдельно. И как ты хозяев найдешь при таком раскладе? Разбойники знали, что делали. Так камни продать без проблем можно. Никто и не скажет, что они у кого-то отняты. Потому и прихватил. — Тоже верно. — Подумав, нехотя согласился майор. — Так что, есть у тебя кто на примете? Вернулся Руслан к делу. «С такими вещами к ювелиру идти надо», — мотнул граф головой. «А еще лучше в Краснодар ехать, там их больше». «К ювелирам, говоришь?» — задумчиво повторил парень, мысленно ругая себя за бестолковость. После покушения на него и расставания с Санькой он и забыл, что свел знакомство с представителем этой достойной профессии. «Ладно, подумаю», — свернул он тему, решив сегодня же сходить в знакомую лавку. «А с деньгами что делать станем?» Напомнил Рязанов о строительстве. «Завтра сам туда съезжу и отвезу», — отмахнулся Шатун. «Руслан, сколько ты оттуда вынес?» Помолчав, тихо спросил Рязанов, глядя ему в глаза. «Все, что сумел найти, и только то, что не сможет указать на мою причастность к этому делу», — твердо ответил парень, решив хоть как-то легализовать свою добычу. «Значит, все твои задумки ты финансировал из этих денег?» — не унимался граф. «А на какие еще?» — возмутился Руслан. — Или ты хотел, чтобы я отдал все полиции, а сам с голыми кулаками против бандитов входил? Смертей тебе мало? Или думаешь, атаман дал бы нам еще людей, если бы мы их в прямом бою класть начали? С кем тогда прикажешь службу нести? — Да тихо ты! — разорался, словно шаг горский, — вдруг осадил его майор. — Прав ты, во всем прав. Я давно уже думаю, как бы самому к твоей ватаге примазаться, чтобы хоть как-то дела поправить. Грустно признался граф, пряча глаза. — Сестре хоть какое-то приданное нужно, а у меня, кроме жалования, только вошь на аркане. Матушка в каждом письме жалуется, что почти весь доход на подати уходит, да на прокорм крестьянам в имении. После тех неурожаев половина земли не пахана, благо хоть здоровье ей поправить смог твоей помощью. — Забудь, — отмахнулся Руслан. — Главное, что ей легче стало. И сколько ты хотел бы в приданое дать? — Да какие уж тут планы, — развел граф руками. «А жених -то — А жених-то имеется? — задумался парень. — Есть. Давно сговоренный. Он сейчас на фронте. — Тоже офицер? — В том-то и дело, — устало кивнул Рязанов. — Небогат, но честен и благороден. Их имение с нашим по соседству. Вот родители решили их окрутить. — А сколько нужно, чтобы дела в вашем имении поправить? — продолжал допытываться Шатун. Матушка писал десять тысяч на все нужно, не менее. Обреченно махнул майор рукой. И сколько то и менее в хороший год дохода приносило, не унимался Руслан. Были времена, до пяти в год доходило. Печально вздохнул Рязанов. Миша, ты толком ответь, потребовал парень. Не забывай, что я в этих делах ни ухо ни рыл и не рыл ни с Это хороший доход или так, средний? Хороший, очень, понимающий кивнул граф. Ага, то есть если матушки на хозяйство десятку отправить и сестре на приданое двадцать, то можно сказать, что будущее их обеспечено, так? прикинув кое-что к носу, быстро уточнил Руслан. «Сдурел!» — ахнул майор от удивления, едва не вывалившись из кресла. «Это же огромные деньги!» «Миша, я тебе сейчас стукну», — пообещал парень, сжимая свой впечатляющий кулак. «Больно. Я ж сказал, я с бандитов взял достаточно, чтобы нам обоим дела в порядок привести и детям своим оставить». «Руслан!» — помолчав, растерянно произнес граф. Я все слышал, но такие деньги, я просто не смогу их от тебя принять. Это... это... Ты еще покраснее, как монашка в борделе, — пыркнул Шатун. Миша, мы с тобой в этом деле с самого начала. Как говорится, связал черт одной веревочкой. Так что хватит из себя институтку изображать. Давай дело делать. Приехав из теперь уже своего имения, Руслан решил ковать железо пока горячо и, прихватив пару десятков камней из шкатулки, отправился к ювелиру. Но, едва войдя в знакомую лавку, парень был вынужден остановиться у двери и мрачно хмыкнуть. Очередное семейство отдыхающих в составе трех девиц, мамашек, горничной главы семейства дружно выбирало себе украшения. «Похоже, это надолго», — страдальчески вздохнул Руслан, глядя, как женская часть семейства оживленно щебечет, обсуждая очередную безделушку. Но ему в очередной раз повезло. Ювелир, на секунду отвлекшись от женщин, вскинул взгляд и увидев парня, замерзло на статуе командора, расширив глаза до размеров императорских пятаков. Потом, встряхнувшись, он быстро извинился перед дамами и, сунувшись в заднюю дверь, кого-то негромко позвал. В зал вышла молодая женщина, и, выслушав наставление ювелира, ловко включилась в обсуждение украшений. Ювелир же, обойдя прилавок, вежливо поклонился парню, жестом отозвав его в самый дальний уголок, тихо произнес. «Ваше сиятельство». «Я безмерно рад снова видеть вас у себя. Прошу покорнейше простить, но сами видите, что тут происходит». Страдальчески вздохнув, посетовал он. «Господь с вами, я еще не сошел с ума, чтобы вставать между прилавком и женщинами», Понимающе усмехнулся Руслан. «Но я к вам по серьезному делу». «Желаете что-то купить? Или, может, хотите что-то сообщить?» Моментально подобрался мастер. «Хочу кое-что вам предложить». Дело в том, что товар особый, кроме человека вашей профессии, мало кого может заинтересовать. Казаки взяли серьезную добычу, заинтересовался мастер. Не совсем так, качнул парень чубом. Скорее перехватили партию контрабанды. Взгляните. Закончил он, вынимая из кармана бархатный платок, в который завернул камни. Едва увидев товар, ювелир тихо охнул, схватившись за грудь, еле слышно прошептал, покачнувшись так, что Руслан серьезно забеспокоился за его здоровье. — Ваше сиятельство, это же... Это же... У меня просто слов нет. Откуда красота такая? — Я же сказал, контрабанда, — отрезал Руслан, осторожно глядя на него. — Вы готовы купить их? Или мне лучше в Краснодар съездить? — Я... Мне... Мне нужно осмотреть и оценить их, — взял себя в руки мастер. — Что вам для этого нужно? — жестко спросил парень. — Пойдемте. — Кивнув, решился ювелир. Подняв откидную доску, являвшуюся частью прилавка, он пропустил парня на территорию торговой части и, аккуратно вернув доску на место, протиснулся мимо Руслана вперед, к двери в заднее помещение. Девушка, которую он вызвал себе на помощь, проводила их удивленным взглядом, явно не понимая, что происходит. Успокаивающе кивнув ей, ювелир открыл заднюю дверь и, пройдя в узкий длинный коридор, свернул в дальнюю комнату. Войдя следом за ним, Руслан с интересом осмотрелся и, приметив разложенные на столе инструменты, сосредоточился на них. Усевшись за стол, ювелир достал из кармана пенсне и, протерев стекла тряпочкой, откашлялся. — Что ж, ваше присаживайтесь и давайте начнем. — Похоже, камни вам уже понравились, — не удержавшись, усмехнулся шатун. — Признаться, мне не терпится, как следует их рассмотреть, — смущенно улыбнулся ювелир. — Давно я не видел камней такой чистоты. — Однако, — удивился парень, — вы и видели их только мельком, и уже успели оценить чистоту? — Ох, ваше сеятельство, я занимаюсь своим делом уже почти сорок лет, и всякого повидал, — грустно улыбнулся мастер. — Что ж, извольте, — кивнул в ответ парень, выкладывая на стол бархотку с камнями. Бережно развернув ткань, ювелир вставил в глазницу ювелирный монокль и, взяв кончиками пальцев ближайший камень, развернулся к свету. Медленно вращается апфир. мастер примерно минуту изучал его, после чего, аккуратно положив на стол, взялся за следующий камень. Руслан, которому просто так сидеть было скучно, вернулся к изучению ювелирных инструментов. К его огромному удивлению, такой набор очень бы подошел для работы с оружием. Оглядевшись, парень приметил в углу токарный станок с ножным приводом и, поднявшись, присел перед станком на корточки, внимательно его рассматривая. «Я слышал, что вы увлекаетесь механикой, но не думал, что это старье может привлечь ваше внимание», произнес ювелир, заметив его интерес. «Старье?» – оживился Руслан. «А где можно увидеть более современный станок?» «Боюсь только за границей», – грустно вздохнул мастер. «Я думал выписать новый, но он стоит столько, что мне и за год не заработать». «А если точнее?» – подтолкнул его шатун. «Ежели из Голландии выписывать, то семь тысяч, а ежели из Германии, то все девять». А с чего такая разница, не понял парень. У немецких комплекта резцов прилагается, да и сам станок получше будет. Снова вздохнул ювелир. Он вращается побыстрее, и усилий меньше прилагать приходится. Там шестеренки так поставлены, что от малого усилия больше мощности выходит. Повышающий редуктор сообразил, о чем идет речь Руслан. Сразу видно образованного человека, уважительно закивал мастер. Что там насчет камней, напомнил Руслан, поднимаясь. «За всю эту партию я готов предложить вам 43 тысячи рублей на ассигнации», помолчав, ответил ювелир и спустив страдальческий вздох. «Сорок пять и камни ваши», – чуть подумав, выдвинул Руслан свои условия. «И давайте сразу договоримся. Без торга и долгих рассказов о ваших голодных детях. Торговаться я умею, можете мне поверить. Тут время дорого». «Торговаться с вами?» – изумился ювелир. «Я еще не лишился последнего разума, ваше сиятельство. Хорошо, пусть будет по-вашему». — Единственное, о чем я вынужден вас просить, подождать три дня, мне нужно собрать всю сумму. Руслан помолчал, делая вид, что обдумывает условия, после чего, махнув рукой, согласно кивнул. — Добре, три дня, с камнями поступим так. У вас есть какая-нибудь шкатулка, которую можно запереть на замок? — Найдется, — удивленно кивнул мастер. — Несите, — решительно скомандовал парень. Кряхтя ювелир выбрался из-за стола и, выйдя, вернулся через несколько минут, неся в руках малахитовую шкатулку с роскошной резьбой и крошечным навесным замочком. «Этот ящичек сам по себе украшение», — оценил Руслан шкатулку. «Племянник моего работа», — гордо выпрямился мастер. «Это тот, от которого я тогда серьги брал?» — припомнил Шатун. «Он самый ваш сиятельство», — обрадованно кивнул мастер. «Я для него камни и беру, думаю, ему хватит умения создать из них настоящую красоту». «Было бы интересно посмотреть», — усмехнулся Шатун. «Обязательно сообщу вам, как только изделие будет готово», — истово пообещал мастер, назвав будущее украшение именно этим словом. «Изделие». «Скажите, мастер, а что нужно, чтобы заказать такой станок и вот такой инструмент?» — спросил Руслан, аккуратно перекладывая камни в шкатулку. «Мне надо списаться с родственниками сделать заказ, и как только они сообщат, что заказ готов, выслать деньги», — развел ювелир руками. И что, никакого аванса? – удивился Шатун. Ваше сиятельство, это же родственники, укоризненно протянул мастер. Ну, родичи они разные бывают, скривился Руслан, припомнив недавнюю историю с папашей. Даже если я не выкуплю заказные, они найдут кому продать тот инструмент, отмахнулся ювелир. Значит, станок девять тысяч, а набор инструментов сколько? Принялся подсчитывать парень, ловко обматывая шкатулку тонкой бечевкой. «Вот такой рон тысячу!» — грустно вздохнул мастер. Списывайтесь, я куплю!» — решительно кивнул Шатун. ой вей ну зачем вам?» — плеснул ювелир руками. «Это ж такие деньги, такие деньги!» «Таким инструментом очень удобно работать с оружейным механизмом», — коротко пояснил Шатун. «Там тоже есть маленькие винтики и тонкие штифты». «Ну зачем вам новый?» — не сдавался мастер. «Купите себе старый, а новый оставьте тому, кто будет его пользовать как надо». «Уж простите, но покупать старый набор за тысячу — это уже мотовство!» — осуждающе проворчал парень. «Да почему за тысячу? Возьмите за пятьсот!» — не сдавался ювелир. «Вот привезете все заказанное, тогда и подумаю!» — помолчав, решительно свернул Руслан этот пустой спор. В коридоре раздались быстрые шаги, и заглянувшая в мастерскую женщина негромко позвала. «Дядюшка, вы срочно нужны в зале!» «Иду, Розочка, иду!» — засуетился мастер. «Покорнейше прошу меня извинить, ваше сиятельство», — поклонился он Руслану, и девушка изумленно ахнула, глядя на парня во все глаза. «Сейчас я завяжу узелок, и вы навесите замочек», — кинул шатун, быстро вывязывая узел. «Ключ оставьте у себя. Так и вы, и я будем уверены, что в этой шкатулке лежит именно тот товар, который вы решили приобрести». «Умно», — оценил ювелир, ловко защелкивая крошечный замок. «Мне подобное в голову не пришло». Я стараюсь вести дела честно, но подобный способ позволяет и противной стороне сохранить честь. Пожал парень плечами, заворачивая шкатулку в бархотку, в которой принес камни. Выйдя следом за мастером в торговый зал, он огляделся и, увидев, что шумное семейство все еще здесь, едва заметно усмехнулся. — Я пришлю весточку ваше сельство сразу, как все будет готово, — кланяясь, заверил мастер. — Буду ждать, — кивнул шатун, выходя из-за прилавка. Прошу прощения, господин штабс-капитан. Неожиданно обратился к нему владелец курятника, устроившего в лавке бедлам. Позвольте представиться, граф Лопухин, Семен Савельевич. Князь Ростовцев Руслан Владимирович к вашим услугам щелкнул шатун каблуками. Ростовцев, уж не Владимир Лееванович сын, оживился граф. Он самый, нехотя кивнул Руслан. Так ведь он в эти края и отправился, не к вам ли? Да, он был тут, снова кивнул Руслан, но случилась беда. Выехав обратно, папаш нарвался на разбойников и был убит. Три месяца уж миновало. — Ох ты ж, Господи! — растерянно перекрестился граф. — Вот ведь незадача. — Он вам что-то был должен? — мрачно насупившись, прямо спросил Шатун. — Господь с вами, — отмахнулся граф. — Уж простите великодушно, но в долг ему давать всегда себе дороже было. Нет, просто в столичных салонах уже давно слухи ходят о его сыне, настоящем богатыре статью и с такими же глазами, как у князя. Вижу, слухи были правдивы. Вот и решился вас остановить, смущенно улыбнулся граф, утирая шею большим клетчатым платком. Если я правильно помню, семейство Лопухиных имеет также княжеский титул, сделал вид, что задумался парень. Младший ветвь, младшей ветви развел граф руками. А в нашей Палестины, каким ветром, решил поддержать шатун светскую беседу. Супругу на воды вывез, да и сыра сейчас в столице, дожди сплошь льют. Вот и решил еще хоть малость тепла ухватить. «Смелый вы человек, граф», — хмыкнул Шатун. «Война идет. В предгорьях то и дело на караваны нападают, а вы на отдых в таких местах решились». Только в столице твердят, что в Пятигорске все тихо и что тут у вас даже воры страх большой имеют. Разве не так?» «Так, но на базаре все одно присматривайте. Кошелек запросто стянуть могут. За каждым не уследишь», — посоветовал Руслан, откланиваясь. Суматошный стук в ворота разбудил весь дом. Дежурная тройка казаков, распахнув калитку, успела подхватить выпавшего из седла гонца. Отпоив его водой, они буквально на руках внесли молодого кавалериста в дом и, поставив на ноги, побежали будить офицеров. Руслан, которого этот грохот поднял раньше, чем возникшая после суета майора, первым спустился в прихожую и, увидев изможденного от усталости гонца, удивленно присвистнул. «Что тут?» — спросил Рязанов, сбегая по лестнице и на ходу запахивая халат, карман которого отвисал под весом револьвера. — Извольте видеть, господин майор, едва живым у ворот нашелся, — бодро доложил один из казаков. — Кто вы, Корнет? — подойдя ближе, поинтересовался Рязанов. — Корнет Полонский, господин майор, посыльный штаба войска реванского гарнизона, — Хрипло представился посыльный. — Для вас пакет, срочный, — выдохнул он, оседая. «Усадите его куда-нибудь и воды дайте», с команду Оризанов выхватывая толстый конверт. Привычно расписавшись на нем, он ловко вспорол клапан кухонным ножом и, развернув бумаги, вчитался в текст. Внимательно наблюдая за его реакцией, Руслан только мрачно вздохнул. Тут и без слов все было ясно. Закончив читать, майор прикрыл глаза и, уронив руки, тяжело вздохнул. Вот и дождались. «Османы? Угу. Через Иревань? Не только». Саму Иривань не взяли, свернули на Грузию. Под Ахал Калаки подходят. Кратчайший путь через Нальчик над Схенвали, буркнул шатун вспомнив карту той местности. Если в обход на Иривань идти, две недели дороги, а тут за пять дней управимся. Ты собрался с двумя десятками против полка выступать? Мрачно уточнил Рязанов. А чего тогда они хотят? Удивился Руслан, кивая на депешу. Этого и хотят. Помолчав, нехотя признался граф. «В этот раз придется всех брать, а тебе в помощь стариков высвистывать», задумчиво проворчал парень, задумчиво Ероша, себе отросшие волосы. «Не только всех, но и все», устало кивнул Рязанов. «Забирай все, что хоть как-то может пригодиться». «А мы не торопимся», продолжал раздумывать Руслан. «Приказа из Краснодара нам не было. Влезем в чужую драку, сами же виноватыми останемся». «Не торопимся», обреченно махнул майор рукой. Я тебе говорил, что о подобном развитии событий меня предупреждали, помнишь? Конечно. Так вот, той же депеши меня просили, читай, приказали, оказать всякую возможную помощь, будет возникнет такая необходимость. Вот она и возникла. Понятно, мрачно кивнул Шатун и, повернувшись к казакам, скомандовал. Всю команду в ружье, Сбор на подворье через два часа, с собой все имеющиеся боеприпасы для всего наличного оружия. «Коней в фургоны запрячь и в фургоны к сараю. В мастерскую сам поеду». «Будет сполна, княже!» — дружно рявкнули бойцы и выскочили из дома. Бросив взгляд на стенные часы, Руслан сладко зевнул и отправился готовиться к походу. Гонец разбудил их в начале четвертого, так что выспаться уже не получится. На рассвете все два десятка бойцов, ездовые, коноводы и кошевары выдвинулись в направлении военно-грузинской дороги. Двигалась Кавалькада Рысью, и спустя двое суток отряд начал подъем в горы. Все тем же алюром миновав Цхинваль, они свернули на Хашури и, оставив Тифли в стороне, двинулись на Боржоми. Это был ближайший путь до Халкалаки, где в последний раз видели турок. Исходя из написанного в депеше, полученной в Пятигорске, действовали османы несколькими отрядами численностью до батальона. При этом они не вели полноценные военные действия, а воспользовались тактикой разбойничьей шайки. Налетели, разбили, сожгли, зарезали и пошли дальше. Это было необычно, но это было, так что выстраивать против такой тактики какие-то планы генерального сражения бесполезно. Выйдя к нужному поселению, Руслан приказал разбить лагерь, и, прихватив с собой следопыта его группу, отправился искать хоть какую-то местную власть. Как оказалось, власть давно уже отправилась в Тифлис искать помощь, а в городке остались только те, кому идти было некуда. С грехом пополам найдя мужика, кое-как понимавшего по-русски, Шатун принялся выяснять, где находится враг. Как оказалось, турки обнаглели настолько, что встали лагерем в пяти верстах от городка в небольшом ущелье. Отправив разведку проверить полученные сведения, Руслан вернулся в лагерь и приказал подготовить к использованию минометы. Вечером вернувшись, разведчики принесли весть, что турки все еще находятся в своем лагере. «Ну что, браты, накажем османа за наглость», – зло поинтересовался Шатун, внимательно выслушав следопытов. Что делать, княже? Тут же оживились бойцы. Грузим мортиры на себя, к ним четыре ящика снарядов, себе патроны от пуза, каждому и выходим. Гранаты не забудьте, пригодятся. Деловитая суета закончилась через полчаса. Убедившись, что бойцы готовы и никто ничего не забыл, Руслан приказал Роману вывести их к ущелью. То и дело спотыкаясь, казаки добрались до нужной точки. И Руслан принялся готовить площадку под батарею. Велев остальным бойцам рассредоточиться по краям ущелья, чтобы взять противника в огневой мешок. Спустя еще два часа, вернувшись, Роман доложил, что бойцы расставлены, и выход из ущелья у османов только один — границы. Лично наведя оба орудия, Руслан снял папаху и, перекрестившись, негромко скомандовал «Огонь!». Минометы звонко блымкнули, и две мины по крутой параболе устремились к лагерю врага. Выхватив бинокль, Руслан подскочил к краю ущелья и, поднеся прибор к глазам, принялся высматривать результат стрельбы. К их огромной удаче обе мины угодили прямо в установленные турками палатки. «Беглый огонь!» — обернувшись, скомандовал шатун, и минометы принялись выплевывать снаряды один за другим. Бойцы, дождавшись начала атаки, принялись забрасывать лагерь гранатами. С учетом того, что у каждого казака было по четыре гранаты, туркам прилетевшие гостинцы понравились. Аж до смерти. Выскакивая из палаток, они попадали под разрывы гранат, не понимая, кто и откуда их атакует. Но турки недаром прослыли серьезным противникам. Очень скоро в ответ зазвучали оружейные выстрелы, и казаки взялись за винтовки. Бой превратился в бойню. Сообразив, что шансов отбиться у них нет, турки начали организованно отступать из ущелья в сторону границы приказав прекратить огонь, Руслан собрал свое воинство и, убедившись, что кроме царапин от осколков камней других потерь нет, с облегчением перевел дух. На рассвете, вызов из лагеря коноводов с фургонами, он дал казакам время собрать трофеи и, расстелив карту, принялся размышлять, откуда может появиться противник и куда идти дальше. То, что им в этом бою повезло, было понятно без подсказки. Примерно из батальона, стоявшего в ущелье лагерем, вырваться смогло около двух рот. Считай половину численного состава. Уничтожить всех поголовно задач не стояла. Главным было выгнать турок из этих мест. Теперь, пока они доберутся до своего командования, пока нажалуют с большим дядем, что их тут обидели, пока те дяди примут решение, пройдет немало времени. К тому моменту русское командование успеет что-то предпринять, чтобы прикрыть это направление. Выходит, сидеть тут не имеет никакого смысла. Глядя на карту, Руслан прикидывал, сколько времени займет переход От Ахалкалаки до Гюмри. Это был ближайший к турецкой границе город в Армении, и миновать его османы просто не могли. Но для такого перехода требовался проводник, хорошо знающий местные тропы. А самое главное, нужна была дорога, по которой можно было провести фургоны с боеприпасом. Из задумчивости его вывел запыхавшийся посыльный. Молодой казачок из команды следопытов, подбежав, плюхнулся в пыль на колени, заполошен дыша, коротко выдохнул. Беда, княже, османы идут. «Отдышись, вон, воды глотни и доложи все толком», спокойно приказал Руслан, у которого от этого известия шерсть на загривке дыбом встала, словно у бойцового пса. «Сколько их? Откуда идут? Как далеко?» задал он самые насущные вопросы. «Идут вроде столько же, сколько в ущелье стояло, все пешие, до нас еще часа три хода и все в гору, с ними те, что ночью ушли», отдышавшись, доложил разведчик. «Казаки в ружье», громко скомандовал Руслан, Поднимайся. Быстро берем из ящиков мины и идем их ставить, где я скажу. Остальным готовить себе огневые точки. Враг рядом, отбивать его тут будем. Вон там, на тракте, узость серьезная. Там его и зажмем. Принялся раздавать он указания. Три с половиной часа пролетели, словно полторы минуты. За это время бойцы успели расставить два десятка мин вдоль дороги, выведя взрыватели на веревочку. Установили минометы так, чтобы контролировать огнем большой участок дороги и оборудуют себе что-то вроде стрелковых ячеек из камня. Копать окопы в скале никому и в голову не пришло, благо камня для брустера тут было в избытке. Схема минирования была проста, как мычание. По обеим сторонам дороги в шахматном порядке были расставлены мины, взрыватели которых должны были сработать после удаления предохранительной чеки. Разложив по порядку веревки для инициации взрывов, Руслан с грустью посмотрел на это убожество и, вздохнув, мысленно дал себе за руку изобрести взрывной генератор для электроподрыва. Благо, что такое провода тут уже знали. Осталось вспомнить, из чего изготавливается лак для их изоляции. Шагали турки красиво, в колонну Потри закинув оружие в положении на плечо в ногу. Сразу становилось понятно, что это не банда а регулярные войска. Шатун подобрался, внимательно наблюдая, как первые ряды приближаются к минной ловушке когда над скалами вдруг послышалась песня. Шатун едва не выругался, но, прислушавшись, вдруг понял, что над горами звучат слова баллады «Иду на вы». Оглядевшись, он сообразил, почему казаки рискнули за не побоявшись раскрыться. Вся его команда, стоя за брустверами на коленях, сняв папахи, крестилась, целуя свое оружие. Маршировавшие по дороге турки своими сапогами глушили звуки пения, так что слышать казаков они просто не могли. Сняв папаху, Руслан перекрестился и, следуя примеру своих бойцов, поцеловал винтовку.